Глава 116. Возвращение в Неаполь я пережила с примерно теми же чувствами, какие испытывает человек под проливным дождем, у которого ветер резко выворачивает наизнанку зонт. Вернулась я в середине лета. Я думала сразу заняться поисками работы, но поскольку теперь я была дипломированным специалистом, мелкие подработки, выручавшие меня в прошлом, больше не годились. Но, с другой стороны, денег у меня совсем не было. Просить у родителей было стыдно. Они и так уже многим пожертвовали ради меня. Из-за этого настроения у меня было хуже некуда. Все меня раздражало. Улицы, обшарпанные фасады домов, бульвары, городской парк. Хотя в первые дни каждый камень и каждое деревце вызывали во мне прилив нежности. А вдруг Петру полюбит другую? Что я стану делать? Не могу же я вечно оставаться пленницей этого города и этих людей. Мои родители, братья и сестра гордились мной... Хотя, как я догадалась, сами не очень понимали, почему. Чего такого особенного я достигла и почему вернулась? И как доказать соседям, что я заслуживаю особого почета? Если разобраться, я только усложнила им жизнь. Пришлось выделить мне место в и без того тесной квартирке, устраивать меня на ночь на раскладушке нарушать из-за меня привычный ход вещей. Кроме того, я почти все время проводила за книгами, пристроившись где-нибудь в уголке, бесполезным. памятником вечному студенту, которого все боялись лишний раз побеспокоить, но каждый задавал себе один и тот же вопрос, что она здесь делает. Мать долго сдерживалась, но потом все же начала расспрашивать меня про жениха, о существовании которого ей поведала не я, а кольцо у меня на пальце. Ее интересовало, кем он работает, сколько зарабатывает, когда приедет знакомиться и привезет своих родителей, и где мы собираемся жить после свадьбы – я честно сказала, что он работает при университете, что пока ничего не зарабатывает. Что скоро у него выйдет книга, которую высоко оценили другие профессора, что мы поженимся через два года, что семья его родом из Генуи, и жить мы, скорее всего, будем там или в том городе, где он найдет место преподавателя. Но мать продолжала смотреть на меня в упор и задавать мне одни и те же вопросы, из чего я вывела, что она вообще меня не слушает, Опережевывает собственные предрассудки. Так, значит, я обручилась с мужчиной, который не приехал и не собирался приезжать к нам, чтобы просить моей руки, который живет в несусветной дали, работает, но не получает ни гроша и пишет книги, хотя никто про него слыхом не слыхивал. Она, как обычно, разозлилась, правда, закатывать мне скандал не стала. Свои неодобрение она держала при себе, возможно, потому что понимала, Оно на меня больше не действует. На самом деле, мне было очень трудно разговаривать с домашними. Я выражалась слишком сложно для них, и переход на диалект требовал от меня немалых усилий. Я старалась строить фразы как можно проще, из-за чего они звучали ненатурально и не всегда понятно. Если все мои попытки избавиться от неаполитанского акцента, пизанцев убеждали мало, то для отца, матери, братьев, сестры и соседей они не прошли незамеченными... На улице, в магазине, во дворе люди обращались ко мне с вежливой издевкой. За глаза меня уже прозвали Пизанкой. Все это время я писала Пьетро длинные подробные письма и еще более длинные получала от него. Первое время я ждала, что он хоть что-нибудь скажет о моей тетради. но ну, потом я бросила о ней думать. Я сохранила эти письма. В них нет ничего конкретного, ни одной полезной детали, помогающей составить представление о повседневной жизни той поры, например, сколько стоила буханка хлеба, или билет в кино, сколько получал швейцар, а сколько преподаватель. Что нас интересовало? Книга, которую он прочитал, статья на тему наших исследований, события, всколыхнувшие университетскую среду. «Новости из мира авангардного искусства, о котором я не знала ничего», А он, как ни странно, прекрасно разбирался, хотя и относился к нему с большой иронией. Вот, например, что он не писал. Я бы с удовольствием сделал книгу из клочков бумаги, знаешь, которые копятся, когда что-нибудь пишешь, а потом сминаешь листок и бросаешь корзину. У меня они тоже есть, и я хотел бы издать их в виде книги, такими, как есть, смятыми и перемешанными в произвольном порядке, Любопытно взглянуть, как эти обрывочные фразы, собранные вместе, начнут взаимодействовать друг с другом. Я думаю, что в современном мире только такая литература и возможна. Последнее замечание меня шокировало. Я заподозрила, что он намекает на то, что прочитал мою тетрадь и исчел мой литературный подарок абсолютно устаревшим. В эти недели изнуряющей жары на меня разом навалилась годами копившаяся усталость. Сил не было ни на что. Я навела справки об учительнице Оливьеру в надежде, что ей стало лучше. Мне очень хотелось ее навестить и доложить о своих успехах. Она наверняка обрадуется, думала я, и это меня хоть чуть-чуть поддержит. Но мне сказали, что сестра снова увезла ее в потенцию. Мне было очень одиноко. Доходило до того, что я начинала жалеть о нашем былом соперничестве с Лилой». Меня подмывало съездить к ней, убедиться, как велика разделяющая нас дистанция, но никуда я не пошла. Так нечего делать, я провела тщательное расследование, чтобы выяснить, что болтают о ней у нас в квартале. Первым делом я попыталась найти Антонио, но его не было. Говорили, что он остался в Германии, женился на голубоглазой немке с платиновыми волосами и пышными формами и уже обзавелся двумя близнецами. Потом я поговорила с Альфонсо. к которому часто заходила в магазин на пьяце-мартире. Он стал настоящим Дэнди, этаким красавцем Идальгу, и изъяснялся на изысканном итальянском языке, изредка расцвечивая свою речь тщательно подобранными диалектизмами. Благодаря ему магазин Салара процветал. Он зарабатывал достаточно, чтобы снять квартиру на Понте Ди Топия, и нисколько не скучал. Ни по нашему кварталу, ни по своим братьям и сестрам, Не по густым ароматам колбасных лавок На будущий год женюсь без особого воодушевления сообщил он мне он по-прежнему был с маризой, их отношения упрочились и им оставалось сделать последний шаг. Я несколько раз выбиралась с ними в город. они хорошо смотрелись вместе. Мариза утратила привычку болтать без умолку и казалось внимательно следила за тем, чтобы не сказать чего-то что не понравится жениху. Я не стала спрашивать, как поживает ее мать с отцом, братья и сестры. Я даже о Нине не стала спрашивать. А сама она о нем не упоминала, как будто он навсегда исчез из ее жизни. Я виделась с Паскуали и его сестрой Кармен. Он все так же работал на стройке, как в Неаполе, так и в области. Она продолжала торговать в колбасной лавке. Но главная новость, которую мне первым делом выложила Кармен, заключалась в том, что у обоих появились новые возлюбленные. в тайне встречался со старшей дочкой глантерейщицы, еще совсем юной. Кармен обручилась рабочим бензозаправки симпатичным мужчиной около сорока, который был от нее без ума. Я зашла в гости к Пеночи и с трудом ее узнала. Нервная, тощая, неряшливая, она осмирилась со своей судьбой и вечно ходила в синяках. Рину нещадно колотил ее, пытаясь хоть так отомстить Стефану. Но еще заметнее синяков были следы страдания — застывшие в потухших глазах и горестных складках вокруг рта. Наконец, набравшись смелости, я решила встретиться с Садой. Я боялась, что найду ее в унизительной роли сожительницы, еще более несчастной, чем Пина. На самом деле она жила в бывшей квартире Лилы и была полностью довольна жизнью. Недавно у нее родилась девочка, которую она назвала Марией. «Я всю беременность проработала», — гордо сказала мне она. Я поняла, что она стала настоящей хозяйкой обеих лавок, успевая носиться от одной к другой и за всем следить. Каждый из моих бывших друзей кое-что рассказал мне о Лиле, но самой информированной оказалась Ада. Но главное, только она говорила о ней не то, что без всякой неприязни, но даже с симпатией. Надо было счастлива. Она получила дочь, материальный достаток, работу и Стефано. И всем этим счастьем была обязана Лили. «Я, конечно, много глупостей натворила», — признала она, Но вот кто по-настоящему ненормальный, так это Лина с Энсу. Как они ушли с пустыми руками, мы прям за них испугались. И я, и Стефана, и даже этот мерзавец Микели Салара. Ты хоть знаешь, что она ничего с собой не взяла? Оставила мне все свои драгоценности. Да не еще и свой адрес на бумажке написали, дескать, «хотите, приходите, а нам на вас плевать». Я попросил у нее адрес и переписала его себе. «Если увидишь ее, скажи, что это не я, не пускаю Стефана к сыну», — сказала она. «У него слишком много работы. Он скучает, но никак к ним не выберется. А, -а еще скажи, что Салара. Никогда ничего не забывают. Особенно Микеле. Скажи ей, чтобы никому не доверяла».